Я надеюсь, что вы удали toreны, кисло сказал инспектор Кремер. Вы с Гудвином снова попали в газеты. Не получили гонорара, зато добились бесплатной рекламы, а я снова остался с носом. Вулф довольно хмыкнул. Полицейские занялись своей обычной работой. Наведались КНБ в госпиталь, побеседовали с мистером и миссис Карлайл в кабинете окружного прокурора, собрали вещественные доказательства того, что мистер Карлайл предоставлял Дорис Хаттин все необходимые для платежей за квартиру, и что миссис Карлайл знала об этом, подвергли бесконечным расспросам Худо и так далее. Мне приятно подтвердить, что Худо, которого звали Гербертом Марвелом, оказался крепким орешком. Вопрос, из-за которого я главным образом и пришёл, продолжал Кремер, заключается в следующем: Теперь мне понятно, что я ничего не мог поделать. У меня нет сомнений в том, что Синтия Браун обязала миссис Карлайл Гудвин, и, может быть, в придачу даже сообщила её имя. А Гудвин рассказал вам. Вам же захотелось приписать чужую заслугу себе. Я полагаю, вы исходили из того, что вам удастся вытянуть деньги из кого-нибудь. Вы оба промолчали об этих уликах. Он сделал движение рукой. О'кей, я не в силах доказать свои выводы. Но я знаю об этом и хочу довести до вашего сведения, что мне все известно и я не намерен закрывать глаза на ваши уловки. Ваша слабость состоит в том, заметил Вульф, что если вы не можете доказать свою правоту, а вы, конечно, не можете, то я не смогу доказать, что вы заблуждаетесь. О нет, вы смогли бы, но не станете этого делать. Я бы с удовольствием опроверг ваши слова. Но как? – бросил Вульф. Кремер подался вперед. Тогда ответьте мне, если бы Синтия Браун не писала миссис Карлайл, как в таком случае вы выбрали её адресатом записки? Вулф пожал плечами. Я уже говорил вам, что это был простой расчёт. Я пришёл к выводу, что убийца находился среди тех, кто оставался в доме до тех пор, пока тело не было обнаружено. Мой вывод требовал проверки. Если бы в ответ на записку Гудвина не последовало телефонного звонка, это означало бы, что расчёт неверен, и мне пришлось бы, да, но почему она оставалось всего две женщины? Очевидно, миссис Орвин не могла быть убийцей. С таким телосложением ей трудно подделываться под мужчину. Кроме того, она вдова, а вероятнее всего, Дорис Хаттин была убита ревнивой женой, которая, но почему женщины, почему не мужчины? Ах, это Вольф взял бокал с пивом и выпил его ещё медленнее, чем обычно. Он явно получал удовольствие от беседы. "Я сказал вам в столовой", Вольф поднял палец, что мне в голову пришла одна мысль, и что мне хотелось обдумать её. Потом я охотно поделился бы ею с вами, не поступив и так недовольножелательно и безответственно, приказав очищать мой кабинет. Это заставило меня усомниться в том, что вы способны правильно воспринять мой совет. Поэтому я решил действовать сам. А пришла мне в голову всего-навсего мысль обратить внимание на одно обстоятельство. Ведь мисс Браун сказала Гудвину, что она не узнала бы его, если бы на нем не было шляпы. Естественно, на протяжении всего разговора она употребляла мужское местоимение, потому что в квартиру Дорис Хаден в тот день в октябре заходил именно мужчина, и он остался в ее памяти как мужчина. Но мисс Браун увидела его в моей оранжерее. Однако на мужчинах не было шляп, они оставили их внизу. Кроме того, я сам был в зале и видел, что почти все женщины были в шляпах. Вулф развёл руками. Следовательно, это была женщина. Кремер не сводил глаз с Вулфа. "Я не верю этому", решительно сказал он. "У вас есть запись рассказа Гудвина об их беседе. И всё равно я не могу поверить". Есть и другие доводы. Вульд загнул палец. Ну, например, убийца Дорис Хатин имел свой ключ от ее квартиры, и наверняка ее содержатель, который с такой предусмотрительностью избегал разоблачения, не появлялся бы так неожиданно из-за боязни натолкнуться на посторонних. А кто еще мог иметь возможность изготовить дубликат ключа, если не ревнивая жена? Говорите что угодно. Я отказываюсь вам верить. Ну что же, думал я про себя. Заметив на лице Ульфа самодовольную улыбку, и на сей раз одобрив её, у Греммера был выбор: верить ему или нет. Что касается меня, то у меня выбора не было. Конец книги. Читал Владимир Дрожак.